Глава четырнадцатая. «Стая против стаи». «Ты хочешь поговорить со мной с глазу на глаз?» — удивился Дориан. «Скорее лицом к лицу», — ответил голос, с которым главный защитник общался уже несколько часов. «И не я, а мой босс». «Твой босс? Подожди-ка, а с кем я тогда разговаривал до этого?» «Считай меня секретарем Алекса». «Но... но где тогда находишься ты?» «Это сейчас неважно». Надо сказать, голос все это время был холодным и безэмоциональным. Но сейчас в нем появились первые признаки жизни. Ирония и одновременно озабоченность с усталостью. «Ладно, я готов поговорить. Но мне нужно время, чтобы добраться. Надо облететь Титана. Это будет непросто». «За это не беспокойся», — успокоил голос. «Если ты согласен, то просто скажи, и мы тебя сами вытащим». «Но... Титан...» «Ничего он тебе не сделает. У босса есть специальный артефакт. Главное, предупреди своих, что ты не похищен. И не сопротивляйся по дороге, а то мы тебя потеряем, и тогда ты окажешься один на один с этой тварью. Сам понимаешь, что она может с тобой сделать». «Не хотелось бы это проверять». Пробормотал Дориан. «Дай мне минуту». «Просто позови, когда будешь готов». Голос отключился, а Дориан обратился к Лошу. Алекс хочет со мной встретиться». «Что? Он сказал зачем?» «Нет, но, наверное, мы будем обсуждать Титана». «Так ты же все время с ним это обсуждал», — удивился Клош. «Оказалось, что не совсем с ним. Ладно, сейчас уже поздно отказываться. Передаю тебе командование». «Что а делать, ты знаешь?» «Не знаю, но командование принимаю». Дориан усмехнулся и произнес вслух, что готов. Его тут же подхватила неведомая сила и потащила мимо Титана по огромной дуге. Хотя не такой огромной, как хотелось бы. В какой-то момент он даже пролетел через поле монстра. Но, странным образом, это почти не повлияло на Дориана, что уже само по себе было удивительно. Впрочем, лучшие мастера пространства умели проворачивать подобные фокусы, а по сравнению с небольшой демонстрацией силы около часа назад транспортировка вообще казалась ерундой. Так или иначе, через несколько секунд главный защитник школы Корвус оказался возле союзника. Что интересно, его броня поменялась. При первом знакомстве она казалась снаряжением под стать богатому мастеру линзы, непроницаемое для взгляда и довольно сложного дизайна. Когда Алекс выбрался из Титана, броня куда-то испарилась. А сейчас снова восстановилась, но выглядело как снаряжение новичка — серая гладкая поверхность без украшений. Но звучание походило на первый вариант. «Загадка!» Дориан присмотрелся к ней поближе. «Да это энергетический артефакт!» — догадался он. «Да еще квази-шестой стадии!» Не то чтобы это сейчас имело большое значение, просто такие мелочи для опытного взгляда много о чем говорили. Например, о том, что перед ним довольно могущественный разумный. Скорее всего, выходец из великой школы. Причем не самый последний, скорее всего, элита. Главный защитник и сам был не последним членом Корвуса, но подобной брони не имел. А если бы заполучил, то не смог бы носить. Артефакты квази-шестой стадии требовали огромной личной силы и в тяжелом бою скорее мешали. Но Алекса броня явно не тяготила. «А может, он прошел обучение во втором радиусе?» — задумался Дориан. Такое редко, но случалось с самыми сильными адептами. Их обвешивали артефактами и ненадолго приглашали наверх. Только так они могли выдержать постоянное давление бесформенности второго радиуса. Впрочем, с этим у союзника точно не было проблем, раз он выбрался живым из Титана. Дориан осторожно разглядывал Алекса. Пока количество загадок не уменьшалось. «Наоборот, выросло». по сути боевые возможности броня и имя это была фактически вся информация известная о союзнике его уровень по прежнему оставался скрытым точнее его нельзя было сходу определить а сканировать алекса дориан не собирался никто в здравом уме не оскорбляет настолько сильных адептов а может алекс самый старого радиуса вдруг подумал он но тут же одернул себя Адепты, в силу особенностей своего устройства, плохо сопротивлялись кипению. Особенно так близко к границе с бездной. С другой стороны, сегодня они все видели достаточно странностей, поэтому еще одна ничего не изменит. «Рад познакомиться, Дориан», — спокойно произнес Алекс. «Зови просто по имени». «Сразу хочу сказать, что ты все это время общался не со мной, поэтому будем считать, что мы только начали знакомство. Но это сейчас не важно. Важно, что мы будем делать с Титаном». «Хорошо», — кивнул Дориан и вежливо спросил. «Что мы вообще можем с ним делать? Кстати, я это уже обсуждал с твоим секретарем, но ни к чему конкретному мы не пришли. Мы можем только отвлекать монстра, пока не придет подмога». А она прилетит?» «Уже не знаю», — признался Дориан. «Ситуация усложнилась». «Поэтому я тебя сюда и вызвал. Боюсь, нам придется справляться своими силами. У меня есть план, но он потребует вашего участия. Насколько тебе вообще важно уничтожить Титана?» — спросил Алекс, внимательно разглядывая Дориана. «А то, может, ты уже передумал?» «Не передумал», — угрюмо произнес тот. «Наша школа сильно пострадает, если мы упустим эту тварь». «Но вы её всё равно упустите. Полагаю, вся ваша школа не справится». «Возможно. В бою с Титаном никто не может дать гарантий. Однако информация с жетонов командиров обязательно будет проверена инспекторами совета. И если мы докажем, что сделали всё возможное...» «Да, это я уже слышал. И как раз хотел обсудить условия». «Я хочу вам помочь, но не хочу, чтобы информация ушла наружу. Все должно остаться между нами. Это возможно?» «Теоретически», — снова кивнул Дориан. «Если, конечно, это не нарушает правил совета. Но главное — остановить Титана. Тогда никакого расследования не понадобится». «Меня это устраивает», — широко улыбнулся Алекс. «Предлагаю подписать небольшой договор о неразглашении и начнем». А, еще один договор?» «Мой секретарь обожает составлять договоры. Не могу ей в этом отказать». «А в чем заключается план?» «Это я расскажу только после того, как мы подпишем договор». «Я не могу так рисковать», — нахмурился Дориан. «Я должен понимать риски». «Если все пойдет как надо, то твои бойцы не пострадают. Я не собираюсь ими жертвовать». «Все равно я должен понимать риски». «Тут все просто, Дориан. Либо ты принимаешь мои условия безговорочно, либо я оставляю вас наедине с этим парнем и умываю руки», — невозмутимо произнес Алекс, не отрывая взгляда от собеседника. Дориан напряженно задумался, взвешивая варианты. «К сожалению, связь с опорой школы пропала, а больше посоветоваться было не с кем». «Ложь точно ему ничего дельного не скажет». Ру. Вибрация всколыхнула пространство. Знакомая сила своевременно сместила их в сторону, и волна прошла мимо. Точнее, слегка задела, но это никак не ощущалось. «Я-то никуда не спешу», — кмыкнул Алекс. «Но Титан становится все сильнее, а мы скоро покинем границу. Если драться с ним, то лучше это сделать здесь». «Ты умеешь убеждать, буркнул Дориан. «Я согласен». «Отлично. Тогда обсудим несколько деталей и начнем. Уверен, вам все это понравится». Когда с формальностями было покончено, Алекс поделился с главным защитником своим планом. На словах все было просто. Он строит аналог Легиона, и с его помощью они вместе взболтают Титана. К счастью, Дориан оказался знающим адептом и кое-что слышал о Легионах. Правда, немного, и информация не слишком его впечатляла. «Легион?» — поморщился он. «Насколько я помню, это довольно слабая полутехника. настоящая коллективные техники великих школ гораздо эффективнее. Зачем мы вообще тратим время на такую ерунду?» «Не сомневаюсь, что школа Корвус — великая, и у вас богатое наследие. Но нам не надо сейчас атаковать монстра или защищаться от него». В первую очередь мы должны отрезать его от источника, объяснил Алекс. Но как мы его заблокируем? Мы же не сможем создать достаточное давление силой, принялся рассуждать Дориан. Если бы это было возможно, мы бы давно это сделали. Я и не собираюсь соревноваться с Титаном силами. Мы будем действовать как адепты второго радиуса, то есть рассинхронизируем Титана и Бесформенного. Для этого нужен адепт с телом звезды. «Точнее, много адептов». «Оставь это мне». «Хм, ты уже так делал?» «Не с титанами», — произнес Алекс. «И это было не совсем взбалтывание, но метод рабочий, я уверен». «Хорошо». Дориан неожиданно успокоился. «Не буду допытываться, где ты взял эту технику. Главное, что это не выглядит как жертвоприношение, а значит, можно попробовать». «Все равно сами мы не справимся». «Верное замечание. Тогда вот что вам нужно сделать». Алекс объяснил несколько нюансов и с помощью зародыша отправил Дориана обратно к остальным бойцам школы Корвус. Сам он по-прежнему летел впереди, чтобы Титану было чем заняться. «Ну ладно, Дориану ты запудрил голову», — произнесла миром, едва их союзника сейчас «А теперь расскажи мне, как Легион поможет против Титана». «Мы же не в Антане и не в Квазаре. Это существо гораздо мощнее кракенов, а вселенная тебе здесь не поможет». «Я знаю, но это единственная рабочая идея. Убить Титана самостоятельно я пока не могу. Пробовал уже». «Надо сказать, Алекс и сам сомневался в плане. Однако он уже совершенно точно выяснил, что в одиночку с монстром не справиться. Ему нужны были союзники». не для того, чтобы накопить достаточной энергии и ударить Титана так, чтобы тот мгновенно погиб. Тактика отряда организма здесь не годилась, потому что без заемной энергии он не мог ничего сделать с Исполином, а лишней энергии не было. Поэтому Алекс обратился к опыту Вантана и Легионов. В отличие от отрядов организмов, Легион не накапливал энергию, но каждый его член был связан с сетью и поддерживал свой участок. Примерно то же самое Алекс собирался сделать сейчас. Точнее, это был первый шаг. Потом еще нужно было взболтать Титана. И тут он очень рассчитывал на инициированное тело звезды, что бы инициация не значила. «Если я прав, то, соединившись в единое целое, Легион частично обретет качество моего тела звезды. С его помощью мы отрежем Титана от бесформенного». «Хм, сомнительная идея», — хмыкнула миром. «Скорость каравана обычно определяется скоростью самого медленного его члена, а не самого быстрого. С чего вдруг Легион подстроится под твое тело звезды?» «С того, что это не караван, а целое, а у целого другие законы». Через несколько минут Дориан доложил, что бойцы все поняли и что они готовы. «Тогда начинаем», — ответил Алекс. «Добраться до Корвоса оказалось несложно». как и несложно было установить в каждого адепта. Тем более линза сильно упрощала процедуру, а подросшая сила позволяла не обращать внимания на невольное сопротивление пациентов. В результате буквально через четверть минуты все было закончено. Хотя это были довольно сложные четверть минуты, потому что Титан неотрывно следовал за Алексом, как иголка за магнитом. А еще стрелял волнами. поэтому тот не мог приближаться слишком близко к Корвусу, чтобы не подставлять адептов. Но и удаляться далеко он тоже не мог, иначе процесс обрывался. Пришлось оперировать под огнем. «Вот зараза!» — не сдержался Алекс, принимая на себя очередной луч. Уворачиваться было опасно, потому что тогда Титан бил широкими волнами, которые точно кого-нибудь убьют. Наконец, армия превратилась в единую сеть. Но, в отличие от обычного легиона, сеть не стала банальной паутиной связей. Мастера линзы умели создавать вибрационное поле. Это была обычная техника, с которой Алекс впервые познакомился еще в тестовом бою с Чаларом и другими защитниками, и потом неоднократно видел ее у великих школ, когда те дрались с монстрами. Суть была простой. Мастера линзы с одной силой объединяли звучание и заполняли им огромное пространство. Получалась своеобразная защита, не слишком хорошая против Титана, но для текущей задачи она подходила как нельзя лучше. Тем более все адепты имели достаточно высокий уровень, опыт и знания, чтобы создать и поддерживать структуру без дополнительного контроля. Собственно, жало им для этого и не требовались. Скорее, через них Алекс хотел чувствовать каждого адепта и контролировать процесс, а также менять целое. Едва поле сформировалось, он активировал тело звезды и охватил им все жало. Если тело звезды можно было сравнить с личным артефактом, то сейчас этот артефакт как бы разбился на пятьдесят тысяч частей. Практически мини-зародыши. В Антане Алекс ничего подобного не делал. Во-первых, адепты 13 уровня не выдержали бы задающую вибрацию. Это все равно, что пытаться разжечь огонь в соломенной печке. «Все разрушится слишком быстро». А во-вторых, тогда у Алекса еще не было инициированного тела звезды. Собственно, даже специализированное лишь недавно появилось. Единственная проблема — силой Корвуса была боевая концепция, а не пространство, поэтому вибрация наносила небольшой ущерб бойцам. Однако она быстро уходила наружу и переструктурировала сырую энергию вокруг, а не самих адептов. Буквально через несколько секунд звучание армии полностью поменялось. Эманации Корвуса ушли на второй план, а на первой вышли вибрации пространства. Маневрировать сразу стало легче. Алекс как бы соорудил свой собственный океан света. «Ну, не океан, а прудик. Однако этот прудик уже не распадался под ударами Титана. Но этого было мало». Они же должны были не просто продержаться, а взболтать врага. Поэтому армия приступила ко второму шагу. Впрочем, начали они отнюдь не с Титана, а с остатков его свиты. И некоторое время адепты под защитой вибрационного поля вылавливали мелочь, пока сам Алекс отвлекал их хозяина постоянными ударами. Интенсивность боя резко возросла. Два главных участника не показывали усталости, однако Алекс с облегчением воспринял сообщение Дориана, что все готово для финальной стадии. Что думал по этому поводу Титан, осталось загадкой. На поле боя остались лишь адепты и один монстр. Но даже без поддержки своей свиты исполинское создание казалось слишком сильным. Слон против муравьев. И плевать, что муравьев было много. «Слон все равно оказался гораздо сильнее всех их вместе взятых». Так мог подумать любой. Однако опытный наблюдатель разглядел бы, что муравьи, как стая, находятся на более высокой ступени, если оценивать их с точки зрения энергии и вибрации. При этом любой адепт уступал Титану уровнем. Тем не менее, все вместе они звучали сильнее. Со стороны это было похоже на борьбу двух светильников. Мелкий был ярче, поэтому постепенно перебивал более крупный. Подобные казусы иногда случались, когда сталкивались два бойца с разным рангом или количеством врат. Но обычно оба находились на одной стадии, а тут даже стадии были разными. Поле боя стремительно продолжало меняться. Излучение Титана уменьшалось и уменьшалось, а излучение бойцов возрастало. В конце концов, оно начало охватывать монстра. Тот довольно быстро осознал проблему и переключился с самой зловредной букашки на букашек помельче. Тактика напоминала то, как Дориан со своими бойцами вырезали свиту Титана. Однако бойцам помогал мастер пространства, который вовремя выводил отряды из-под удара. Через некоторое время Титан оказался окружен полем букашек полностью. Мелкая лампа перебила большую. Нет, монстр еще пытался что-то сделать. Однако эти попытки были не бесплатными. Энергия из Полина быстро уходила, но уже не пополнялась. В конце концов, он замер. «Пациент готов!» — ликующе воскликнула миром. «А ты не верила!» — устало произнес Алекс. «Верила, верила. Просто не знала, что получится так просто». Ах, «Просто? Да мы полчаса его гоняли. Он два раза чуть не вырвался». «Но не вырвался же. Как добивать будем? Твоего легиона не хватит для полноценного взбалтывания». «Значит, используем старые добрые коллективные техники», — спокойно произнес Алекс. «Предупреди Дориана, что мы переходим ко второй фазе». «Сам будешь участвовать?» Разумеется, давно хотел испытать свои бомбы с жидким хаосом. Дориан смотрел на монстра и не мог поверить своим глазам. В одиночку и без единой жертвы они разделались с непобедимым титаном. При этом на их стороне была лишь сомнительная полутехника. И если бы ему кто-нибудь сказал об этом несколько часов назад, он бы назвал этого адепта безумцем. Однако Титан неподвижно висел в центре. «Добьем, тварь!» — громко приказал Клош. Бойцы школы Корвус бросились на Исполина. Дориан в схватке не участвовал. Он хотел посмотреть на эту эпическую сцену со стороны, поэтому видел, как адепты сначала с трудом, а потом все быстрее и быстрее вгрызаются в монстра. Во все стороны полетели куски. Мелкие, большие и совсем крупные, когда отряды действовали вместе. Титан пытался сопротивляться, но не мог защитить свое огромное тело. Разве что иногда выпускал слабые волны, но они максимум ранили бойцов. Серьезной опасности не было. Кстати, сам Алекс также неподвижно висел неподалеку. Лишь раз он выпустил веер черных шаров. Шары воткнулись в тушу монстра и начали прожигать в ней огромные дыры. Зрелище плавящегося титана так впечатляло, что бойцы еще долго не рисковали приближаться к этому месту. Тем более от огромных ран несло жутью. Нет, Дориан много повидал, но раны выглядели так, словно титана облили концентрированной бездной, от которой любой благоразумный адепт держался подальше. Впрочем, Дориан не слишком отвлекался. Он пытался понять, как, собственно, они убили Титана. Казалось, что вообще ничего не произошло. Просто в какой-то момент монстр вдруг взял и ослаб. Кто-то даже мог посчитать это совпадением. Однако главному защитнику хватило способности и таланта, чтобы уловить изменения пространства. Именно оно и подавило Титана. «Это не случайность», — подумал он. Но что сделал Алекс, оставалось загадкой. Разделка продолжалась несколько часов. Под конец энтузиазм сменился огромной усталостью. Правда, отравление бойцы почему-то почти не чувствовали, но все равно все вымотались. Все, объявил подлетевший Клош. Титан точно мертв, хотя не так я себе представлял убийство подобных тварей. Мы изобрели собственный метод. — пробормотал Дориан. — Точнее, его изобрел Алекс. На этих словах пространство вдали колыхнулось. Следом появился портал, из которого начали выходить адепты. <смех> — А вот и подмога пришла, — Кмыкнул Клош. — И, похоже, вместе с господином Листом. Ну ладно, объясняйся с ним сам. — Ты должен был рассмотреть технику Алекса. «И я внимательно следил, но ничего не понял». «Не ты один», — поморщился Дориан. Он вдруг осознал, что теперь ему придется в течение многих дней, а то и месяцев, объяснять аналитикам школы, что произошло. «А как тут объяснишь?» К тому же нельзя было забывать о подписанном соглашении с Алексом. Точнее, о двух соглашениях. «А еще награда за убийство Титана», — вдруг вспомнил он. Вздохнув, он двинулся навстречу начальству, которому теперь надо было объяснить, что школа должна выплатить огромную премию пролетавшему мимо адепту. Вся добыча, кстати, также принадлежала Алексу. А еще надо было не забыть выбить премию себе и бойцам, если сразу не скажешь, опора сделает вид, что своим платить и не надо.